Машина Вани прибыла на место первой. Полицейский патруль, обнаруживший тело, уже благоразумно отцепил территорию перед серым высотным домом. Ваня выпрыгнула из машины и быстро направилась к полицейскому, стоявшему за белой голубой лентой. Себастьян остался возле машины и смотрел на дом. Когда они отправлялись, он с раздражающей естественностью опять уселся рядом с ней на переднем сиденье. Но Ваня чувствовала, что при экстренном выезде вступать с ним в конфликт не подобает. Он может проявлять ребячество, а она нет. Она работает. Но когда все немного успокоится, она непременно заявит Торкелю, что в дальнейшем Себастьян Бергман должен ездить с кем-то другим. Пожалуй, подходящим вариантом является сам Торкель. Ведь это он настоял на том, чтобы возиться с Себастьяном. Стоявший у двери полицейский, узнав ее, кивнул. Она тоже узнала его, его зовут Эрик... с чем-то. Но он помнился ей как толковый полицейский, обстоятельный и всегда спокойный. После его короткого отчета у нее не возникло причин пересматривать свое мнение. Они с коллегой в полном соответствии с инструкцией оповестили госкомиссию, как только вошли в квартиру на третьем этаже и обнаружили убитую связанную женщину. Стараясь ни к чему не прикасаться, они сразу вышли обратно, чтобы обеспечить ограждение перед самой квартирой и перед главным входом, для того, чтобы избежать загрязнения места преступления. Ваня поблагодарила Эрика и пошла навстречу подъехавшим Урсуле, Билли и Торкелю. — Наверху оцеплено, квартира три. Билли, ты, вероятно, можешь принять подробный отчет у Эрика, приехавшего первым. Она указала на стоявшего возле ограждения мужчину в форме. А ты сама не можешь? Ваня посмотрел на него с явным удивлением. А что будешь делать ты? Пойду наверх, поговори с Эриком, а потом поднимайся. Вмешался в Торкель. Билли быстро проглотил протест. Одно дело напомнить Ване о том, что она порой забывает, что у них одинаковое положение в команде, совсем другое – ставить под сомнение приказы. «Начальника». «Ладно». Он развернулся и пошел. Остальные трое скрылись в парадном. Себастьян по-прежнему стоял возле машины. Он видел, как Билли помахал ему рукой, но не мог решить, что ему делать. Остаться стоять здесь в волнении или узнать, могут ли крутящиеся мысли оказаться правдой. Это казалось невероятным. Дом большой. Абсолютно невозможно, в принципе. Таких домов много» тем не менее избавиться от внутреннего ощущения он не мог, оно укоренилось повсюду и не давало ногам сдвинуться с места. Билли снова махнул ему раздраженно. «Пошли!» Уклоняться дальше Себастьян не мог, хотя какая-то часть его не хотела, ему требовалось убедиться. Рано или поздно он все равно узнает, так пусть здесь и сейчас. Заставив ноги шевелиться, он двинулся в сторону Билли. Он пустит его вперед, приобщиться к его энергии. Они зашли в многоквартирный дом и стали подниматься по каменной лестнице. Билли быстрым шагом Себастьян все медленнее. Обычная серая лестничная клетка. Существуют тысячи, десятки тысяч подобных. Анонимные, похожи одна на другую. Почему именно эта лестница должна быть особенной? Он лихардочно выскивал детали, способные приглушить ощущение паники, пока никаких не находил. Он слышал, как Билли достиг третьего этажа, слышал, как тот наверху с кем-то разговаривает. Обогнув угол лестницы, он увидел, что с полицейским. Они стояли перед открытой дверью в квартиру. Он мельком увидел в прихожей Торкеля. Пройдя еще несколько шагов, он остановился, как вкопанный. Контролировать панику он больше не мог. Опустился на колени и тяжело задышал. Он достаточно собрался с духом, чтобы вновь заглянуть в квартиру в последней отчаянной надежде, что ошибается». Но нет. На полу в гостиной он увидел его. Коричневого мишку с красным бантиком и надписью. Лучшая в мире мама. Торкель надел бахилы, но избегал заходить в гостиную, где находилась кровать. В том, что убийцы тот же, не оставалось никаких сомнений. На это указывало все. Ночная рубашка, связанные ноги и руки, зияющая рана на шее. Он ощущал злость и бессилие. Еще одна жертва, которую они не сумели защитить. Урсула стояла, широко расставив ноги, и методично фотографировала место преступления. Ей наверняка потребуется несколько часов, чтобы закончить предварительный осмотр. Он и остальные могут приступать к опросу соседей. Начать он собирался с женщиной, позвонившей в полицию несколько часов назад. Вдруг он услышал позади себя голос Себастьяна. «Торкель!» Голос звучал слабее обычного. Торкель обернулся и увидел очень бледного Себастьяна, который стоял прямо за дверью, опершись на бетонную стену лестницы. Казалось, что на ногах его удерживает только стена. «В чем дело?» «Мне надо с тобой поговорить», — Себастьян уже практически шептал. Торкель подошел к нему, и Себастьян потянул его немного вниз по лестнице. Торкель рассердился, он занят тем, что вполне может вылиться в худшее расследование в его карьере, и ему уж точно незачем играть в игры с перешептыванием. «Что тебе надо, Себастьян?» Себастьян смотрел на него почти с мольбой. «Думаю, я ее знаю. Ее ведь зовут Аннет Вилен?» «Да, мы полагаем, что да, проживает здесь, во всяком случае, она». Казалось, Себастьян на мгновение утратил почву под ногами, он вновь тяжело прислонился к стене. «Откуда ты ее знаешь?» — поинтересовался Торкель чуть менее сердито. Себастьян был явно потрясен. «Мы вместе участвовали в групповой терапии. Один раз. Я был там только раз. Мы занимались сексом. Разумеется, ничего другого Торкель не ожидал. Разве Себастьян мог познакомиться с женщиной и не заняться с ней сексом?» Торкель сомневался, но обычно это для Себастьяна ничего не значило, женщины обычно ничего не значили. Сейчас же он явно пребывал под сильным впечатлением, что вызвало у Торкеля дурные предчувствия. «Как давно это было?» «Я ушел отсюда около пяти утра». «Что? Сегодня утром?» «Да». Торкель почувствовал, как все остальные звуки исчезли. Он полностью сконцентрировался на стоящем перед ним мужчине, На мужчине, только что сказавшем вещи, которые он никак не хотел услышать. Черт тебя подери!» «Мне очень жаль, я не знаю». Себастьян искал слова, я не находил. «Я хочу сказать... черт, что же мне делать?» Торкель огляделся по сторонам. Посмотрел на полицейского, который вместе сбили Билли и планировал обход соседей. На Урсулу, принесшую черную сумку и новую оптику для фотографирования с близкого расстояния. Потом опять... На бесцветное бледное лицо Себастьяна, человека, которого он допустил к расследованию, превратившемуся в кошмарный сон полицейского. «Поезжай обратно в управление и оставайся там до моего возвращения». Себастьян слабо кивнул, но не сделал попытки двинуться с места. лишь раздраженно покачал головой и обернулся к полицейскому. «Надо, чтобы кто-нибудь отвез этого мужчину обратно. Вы можете это устроить?» Затем он отправился в квартиру к Урсуле. К жуткому преступлению, уже раньше казавшемуся достаточно сложным, но теперь представлявшемуся более простой проблемой. Из двух. Из обратной поездки управления Себастьян почти ничего не запомнил. Помнил, что предпочел сесть на заднее сиденье. Помнил, что вела машину женщина в полицейской форме. Он был полностью поглощен попытками разобраться в этом дне. Где-то на полпути парализующая паника начала отпускать. Вернулось логическое мышление, он обрадовался. Ему требовалось функционировать. Он нуждался в своем интеллекте. Ситуация была экстремальной. Аннет Вилен мертва. Убита. Главный вопрос, которым Себастьян едва решался задаваться, заключался в том, сыграл ли он сам в происшедшем какую-то роль. Он переспался, Аннет Вилен... Убили ее вскоре после этого. Ему хотелось верить в случайность, что это воля случая, прихоть судьбы. Ему всей душой хотелось верить в то, что так оно и есть. Но насколько велика правдоподобность того, что убийца намеренно выбрал именно Аннет Вилен? Крайне мала. Они пока не установили никакого географического рисунка в выборе жертв. Одна в Тумба, одна в Броме, одна в Хамне — А теперь Илья Хольман Остальных женщин убили в собственных домах Двоих на виллах и одну в кондоминиуме. Теперь он нанес удар в большом многоквартирном доме Это означало повышенный риск обнаружения И еще больше говорило о том, что это не случайность К сожалению Как ни крути, Себастьян приходил к одному и тому же выводу Это как-то связано Он и Аннет Аннет и убийца Себастьян поднялся в помещение госкомиссии без какого-то особого плана. Ему следовало ждать Торкеля. Он даже не знал, позволит ли ему оставаться и дальше. Он отправился в комнату. Здесь он, по крайней мере, мог закрыть за собой дверь и спокойно побыть наедине со своими лихорадочными мыслями. Себастьян встал перед большой доской с фотографиями и записями. Изучил временной график Билли, посмотрел на снимки предыдущих жертв... Вскоре тут будет висеть Аннет Вилен. Никто из них особенно не молод, всем за сорок. Возможно, в этом что-то есть. У их жизни имеется история. Больше возможностей для рисунка, относящегося к прошлому. Он знал, что Билли уже все исследовал, но ему все равно предстояло ждать Торкеля, а прежде чем тот вернется, могут пройти часы. Чем-то надо заняться. Работа хотя бы оттеснит другие мысли». На столе лежали три папки с материалами о жертвах. Полицейские оставили документы, торопясь Юрия Хольмена. Себастьян сел и пододвинул папки к себе. В них была собрана вся информация о каждой из убитых. От официальных выписок из материалов налоговой службы и регистрации по месту жительства до технических доказательств и допросов всех. От родных и близких до коллег и соседей. Может ли он обнаружить здесь что-либо, чего никто не заметил? Шанс минимален. «Это команда лучшая в Швеции». Однако он решил попробовать. Ему это необходимо. Необходимо попробовать. Понять. Он принялся читать. Первая жертва Марели относительно недавно разъехалась с мужем Карлом, но официально развод еще не оформлен. Имелся длинный допрос будущего бывшего мужа, или, как его там надо называть, будущего бывшего, на десяти страницах А4, С него Себастьян и начал. Жена -то. они с Карлом были долго, но детей не имели и отдалились друг от друга. Мария Ли работала в Сити финансовым руководителем агентства по лизингу персонала. Он работал в Теле-2 и в прошлом году познакомился с молодой женщиной, с которой тайно вступил в связь. Далее, быстрой чередой, последовали обнаружения скандала и разрыв. Мария Ли выкупила у Карла его долю в вилле. Он нуждался в деньгах. Его новая женщина уже ждала ребенка, и они искали общее жилье. Мария Ли как раз только что подала ходатайство о возвращении девичьей фамилии... Кауфман. И они... Себастин замер. Перечитал фамилию. Не может быть... Кауфман. Кауфман. Урсула закончила фотографировать и предпочла подождать с перемещением и обследованием тела, пока приедут судебные медики... Полицейский транспорт для перевозки трупов задерживался из-за тяжелой автомобильной аварии, и Урсула подошла к окнам гостиной, чтобы дать глазам отдохнуть на чем-нибудь другом, кроме постели, с бледным телом и запекшейся кровью. На улице еще продолжался прекрасный летний день с ярко-голубым небом. Палящее солнце переместилось к западу и хотя бы не светило в квартиру с полной силой. Но в закрытой, почти раскаленной комнате жара по-прежнему была удушающей. Урсула осторожно надавила на балконную дверь и ступила на темный деревянный настил. Тут было, по крайней мере, чуть прохладнее. Маленький балкон оказался любовно обустроенным. Из терракотового горшка с орнаментом по бетонной стене раскинулся большой роскошный куст желтых плетистых роз. Куст был хорошо ухожен. Урсула почти не сомневалась в том, что это роза Леверкузен. Ее мать Ингрид была помешана на розах и посадила два подобных куста возле входной двери в летний дом Смоланди Она пыталась обучить Урсулу искусству выращивания роз, но в памяти сохранились только названия нескольких сортов и запах опрыскивателя против растительной тли. Урсула прошла по балкону подальше. Возле кофейного столика во французском стиле из покрашенного белый цвет металла стояли два складных деревянных стула. На столике стояла только голубая эмалированная сахарница с тонкими белыми цветочками по бокам. Вскоре, вероятно, кто-нибудь ее поднимет и задумается, что ему или ей делать с ней и с остальными вещицами из квартиры. Вещи, остающиеся после нас. Подойдя к перилам балкона, Урсула посмотрела на шоссе эссен и на простирающийся за ним зеленый лес. Увидела, как по многополосному шоссе проносятся машины, каждая на пути к своей цели. Внутри квартиры одна жизнь уже закончилась? А снаружи все продолжают мчаться мимо. Как бы тяжело ни было тому, кто пострадал, чуть поодаль жизнь все равно продолжается, как всегда. Урсула сделала глубокий вдох, дав кислороду наполнить легкие, потом закрыла глаза и задумалась. То, что убийца тот же, нет никаких сомнений. Все сходится. От ночной рубашки нелоновых чулок, зияющей раны на горле, до изнасилования сзади. Чтобы окончательно убедиться, она поискала чулан, запиравшийся снаружи. Внутри квартиры ничего подобного не оказалось, но Урсула предположила, что едва ли многое изменилось с тех пор, как она сама жила в квартире, хотя прошло много лет. Должна существовать кладовка. И она действительно имелась. В подвале. За стальной дверью тянулся длинный коридор с бетонным полом. Через каждые пять метров голые лампочки освещали маленькие помещения, занатянутые на деревянных рейках сеткой. В каждую кладовку вела дверь из необструганных досок с замком, слабый но несомненный запах плесени. Похоже, подвальные помещения в последние 30 лет не принадлежали к числу объектов, которым домовладелец отдавал предпочтение. Пройдя мимо одинаковых клеток, курсола добралась до номера 19, номера квартиры Анет. «Висячий замок сломан». Урсула осторожно открыла дверь рукой в перчатки и заглянула внутрь. Кладовку теперь тоже следовало считать частью места преступления. В помещении Аннет оказалось относительно мало вещей, большинство кладовок, мимо которых Урсула прошла, было более или менее переполнено. У Аннет же стояли только несколько больших коробок, пара бумажных пакетов, торшер, складной стол и четыре деревянных стула, поставленные друг на друга — В центре на полу был аккуратно разложен сухой паёк. Бутылка лимонада, печенье, бананы, вафли в шоколаде и пустая бутылка для мочи. Они стояли и лежали точно по линии, на одинаковом расстоянии друг от друга, в точности, как на других местах преступлений. Она опытный эксперт, в чем она никогда не признается другим, Но точность, с которой преступник воспроизводил ту же расстановку на месте за местом, действовала устрашающе. Урсула осторожно села на пол, достала маленькую металлическую рулетку и аккуратно измерила расстояние между объектами. Как она и подозревала. Четыре с половиной сантиметра. Он должен каждый раз отмерять, — подумала она. Это требует времени. Но он его тратит. Как он хладнокровен, как спокоен ему важно сделать правильно. Выполнить. Ритуал. Сделать как Хинда, Копировать в малейших деталях. А она снова задрожала. Услышав, как в квартиру вошел Торкель, она прервала свои размышления. Он, казалось, искал ее и, не заметив ее на балконе, прошел в маленькую кухню. — Торкель здесь! — крикнула она, постучав по окну. Торкель выглянул из кухни и кивнул ей. Взгляд у него был серьезным. Выйдя на балкон, он начал с простого, с того, что представлялось ему понятным. Мы обошли соседей, но пока безрезультатно. Она отвела себя тихо и спокойно, внимание не привлекала. Правда, ее бывший муж, очевидно, был мерзавцем, но его здесь никто не видел уже несколько месяцев. Урсула кивнула и опять перела взгляд на улицу внизу. А приятельница, которую ее обнаружила? Лена Хёгберг, Она живет чуть поодаль». Они собирались сегодня вместе пообедать, но Аннет не пришла. Приятельница звонила ей всю вторую половину дня, но никто не отвечал. Урсула утвердительно кивнула. Ее убили меньше двенадцати часов назад. В последние годы Аннет явно приходилось довольно тяжело, — продолжил Торкель. Поэтому Лена заволновалась и решила заглянуть к ней после работы. Она увидела пятна крови через щель для почты. В каком смысле тяжко ей приходилось? Развод. Сын переехал за границу, она лежила с работы, она явно была подавлена. Торкель взглянул в сторону шоссе. Два сейчас проверяют ее бывшего мужа. «Это, конечно, хорошо, но убийца все тот же, и никто другой». Торкель тяжело вздохнул, Урсула посмотрела на него. Он казался необычно мрачным, угнетенным каким-то образом, несвойственным ему на месте преступления. Конечно, они все ощущали поражение от того, что не смогли уберечь эту женщину от смерти. Но Торкель, похоже, воспринял это тяжелее, чем обычно. «Мы просто обязаны сделать все правильно», — сказал он напрямик, похоже, больше самому себе, чем ей. «Нам нельзя ничего упустить». Они секунду помолчали, глядя на шоссе под балконом. Торкель взял ее за руку и посмотрел на нее. Урсула взглянула на него с удивлением, но руки не отняла. — У нас есть более крупная проблема. — Большая проблема. — Что? — Ты уверена в том, что она убита менее 12 часов назад? — Трудно сказать из-за жары, но где-то между шестью и двенадцатью часами. — А в чем дело? Торкель еще крепче сжал ее руку. — Себастьян. Сегодня ночью занимался с ней сексом. — Что ты говоришь? — Я говорю, что наш Себастьян Бергман занимался с ней сексом и покинул квартиру примерно двенадцать часов назад теперь урсула задрожала всерьез первые раз это было в тайне на этот раз нет себастьян чувствовал как лишается всего воздуха дееспособности физической способности ориентироваться он чуть не упал на пол и спасся только ухватившись за стол Он судорожно держался за светлую столешницу, словно только она удерживала его от развершейся перед ним пропасти. «Это невозможно. Просто совершенно невозможно. Тем не менее, это правда». Это он осознал, продолжая лихорадочно искать среди фотографий, допросов, свидетельских показаний и личных данных. Повсюду он находил связь и аллюзии, которых прежде не видел. Правда вставало точно самостоятельное бледное тело, вытесняя сомнения, надежды и мягкие неясности. Она, словно неведомая сила, захватила его душу. Он дрожал едва дыша. Это жуткое понимание напомнило ему о том разе на берегу в Каолаке, когда его нутро уже однажды сталкивалось с этой белой, как мел, непримиримой фигурой. В тот раз, когда он полуобнаженный, окровавленный, едва живой сидел среди мусора и листьев пальм, ее движение окрашивалось в черный цвет скорби и парализовало его. На этот раз в офисе Госкомиссии понимание перешло в откровенный страх. Убийственный страх. Он пытался сосредоточиться, отогнать эту мысль, чтобы каким-то образом справиться с охватывающей его паникой. Ударил со всей силы кулаком по столу. Выдавил из себя хриплый вопль. Все для того, чтобы обрести какого-то рода концентрацию и управление. Через несколько минут усилием воли ему удалось встать. Его качнуло, но он вновь обрел равновесие и нетвердыми шагами подошел к окну, чтобы иметь перед глазами что-нибудь другое, а не фотографии убитых женщин, разложенные по столу и развешенные на стене. На улице по-прежнему светило солнце. В тот день на берегу оно тоже светило. Услышал он собственные мысли и внезапно начал мысленно нащупывать руку Сабины. Ему хотелось удержать ее. На этот раз не выпустить, спрятаться в ее детской ручке и раствориться в ее нагретой солнцем кожи и мягких пальчиках. На мгновение он увидел Сабину перед собой. Круглые белые щечки, голубые полные жизни глаза, локоны на затылке. Он крепко держал ее, с одинаковой силой хотел защитить ее и обрести защиту. Обрести защиту от правды, присутствовавшей в этой невозможной связи. Навсегда исчезнуть вместе с дочерью. Внезапно она пропала, вырванная из его объятий. Снова он остался один. В конференц-зале, полном фотографий других, мертвых с убийственной правдой в качестве единственного спутника. Он выпрямился, встал в точности, как в тот раз на берегу. И медленно пошел.